Глава 1 Америка в загадочном русском сознании. Еще совсем недавно, как раз до Трампа, мы коллективно не любили Америку. Мы смеялись над ней, плевали ей вслед, грозили ей посылали проклятие. С победой Трампа мы вступили в полосу когнитивного диссонанса. С одной стороны, наша надежда, почти что готовый с нами дружить Дональд Трамп. С другой, Мы же точно знаем, что враждебная, нелюбящая нас Америка, ну, пусть не вся Америка, а её политический класс, никуда не девалась. Какая бы Америка ни была, она необходимая часть нашего сознания, ориентир на местности, как Кремль в Москве, как Эйфелева башня в Париже. А вот представим себе на секунду, если бы эта Америка взяла и вдруг исчезла. Исчезла она совсем, была и нет её, испарилась. Как бы мы тогда... Тогда, я думаю, в душах наших людей воцарились бы мрак и пустота. Но не скорбная пустота горькой утраты, а зияющая брешь в сознании. Вместе с Америкой исчезнет мозговая доля, отвечающая за равновесие и ориентацию в пространстве. Это как если верящим в то, что мир держится на трех китах, объявить, что паркетов трагически погибло. В нашем массовом сознании эта страна занимает особое место, являя собой абсолютное зло и абсолютный идеал, Причём нередко и то, и другое одновременно. Нам необходима Америка, потому что вот уже как лет 70 мы подсажены на неё как на наркотик. Мы придали ей статус референтности, статус стандарта даже в тех случаях, когда кроем Америку, на чём свет стоит. Смешно сказать, у самых горячих её оппонентов вроде Зюганова, Жириновского или Видных Единороссов то и дело вылетает фраза «в той же Америке», Так они пытаются подтвердить свою мысль, словно ставя на ней знак качества. Первыми чувства невосполнимой утраты наверняка испытают те, кто сегодня называет американцев пиндосами. Причем произойдет это сразу после победного крика «Ура!» «Наконец-то свершилось!» крику уйдет в пустоту, потому что уже будет не на кого больше валить причины своих жизненных фрустраций. Америки уже нет! А низкая зарплата, отсутствие перспектив, муж-алкоголик, однушка на пять человек в пятиэтажке – всё это осталось и пялится на тебя неотомщённым оскалом. И уж, конечно, большое горе постигнет ту часть населения, которая компенсировала всё те же фрустрации мечтой об Эдемском саде, чертами которого наделила Америку. С её потерей исчезает эталон, с высоты которого можно было клясть власть за отсутствие демократии и общее разложение страны. Останется, конечно, Европа, но как же она мелка и незначительна в сравнении с Великой Америкой. Но самый невосполнимый урон, тут уж и спорить нечего, понесет сама власть. Десятилетиями, трудом, тысячи тысяч специалистов создавался образ врага, который исправно помогал в минуту нужды и самых больших провалов. Он сплачивал людей и ясно давал понять, кто виноват в их плохой жизни, да и просто отвлекал народ от мыслей об этой жизни. Его именем велась борьба с инакомыслием. И вот ничего этого нет. Сегодня мы вроде бы пока еще надеемся как-то улучшить отношения, но ведь завтра, не ровен час, этот образ снова может понадобиться. Останется, конечно, все та же Европа, но ведь опять-таки мелковато для такого большого дела. В общем, беда. Как же могло случиться, что большая часть населения огромной, образованной страны подпала под магию другого государства? как случилось, что Америка заняла в нашем сознании болезненно-гипертрофированное пространство. Эта история начиналась с дружбы. Насколько к политике применимо это чувство? В разгар войны восставших колоний против британской короны Екатерина II не только отказала английскому королю в военной помощи, но и отправила к берегам Нового Света эскадру, чтобы вместе с кораблями Швеции и Дании сорвать устроенную англичанами блокаду коммерческих судов направлявшихся в порты мятежных колоний. То была значимая помощь американцам в их борьбе. Похоже, что вопреки монаршей солидарности Екатерина II испытывала симпатию к восставшим американским колонистам и очевидную антипатию к вечному российскому антагонисту – Англии. Ее отношение к США проявлялось и в большой политике, и в делах не столь масштабно. Характерная деталь – В 1789 году Российская Академия Наук избрала своим членом первого американца, Бенджамина Франклина, ученого и выдающегося государственного деятеля, одного из отцов-основателей. Рекомендовала Франклина Екатерина II. Но и американцы не оставались в долгу. Специалисты из США сыграли важную роль в сооружении железной дороги из Петербурга в Москву, в проведении первых линий телеграфа перевооружения российской армии. Во время Крымской войны Соединенные Штаты были единственной крупной державой, поддержавшей Россию. Американские врачи и добровольцы работали на полях сражений, спасая жизни русским солдатам. Не прошло и десяти лет, как Россия оказалась единственной мировой державой, поддержавшей федеральное правительство во главе с Линкольном, то есть северян в гражданской войне против сепаратистов Южных Штатов. Примечателен ответ министра иностранных дел князя Александра Горчакова на просьбу Линкольна о помощи. «Ваша страна еще только появилась на свет, когда русские стояли у вашего изголовья, как ангелы-хранители во время первого президента Вашингтона. Нам не нужны северные или южные штаты, нас устроят только Соединенные Штаты Америки». Тогда же, с целью воспрепятствовать возможному вмешательству англичан на стороне мятежного юга, в Сан-Франциско и Нью-Йорк прибыли две русские эскадры. Глядя на то, что происходит в наших отношениях сегодня, трудно поверить, что когда-то мы были союзниками, что американцы в честь русских моряков устраивали парады, что Марк Твен в своем приветственном обращении к российскому императору писал такие слова «Америка многим обязана России». Она состоит должником России во многих отношениях и, в особенности, за неизменную дружбу в годину ее испытаний. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена». Увы, Бог не услышал эти молитвы. Первые трения между нашими странами были вызваны усилившимися гонениями на евреев в России при Александре Третьем, а затем и Николае Втором. Америка вступила из загонимых. За этим последовали экономические санкции и контрсанкции, ну и, как водится, Россия в этой истории пострадала куда больше Америки, к тому времени уже хорошо развитой страны. Евреям же в России пришлось ту же прежнего. Эта история наложилась на соперничество наших стран в Маньчжурии и Корее, тогда американцы сорвали российские планы образования новой губернии – Желтороссии и предсказуемо выступили в русско-японской войне на стороне Японии. Но все равно перекочевавший из Старого Света в Россию еще во времена Пушкина, а может и еще ранее романтизированный образ Америки как страны, где сбываются самые большие надежды, как прибежище гонимым и обездоленным, продолжал жить. В конце 19-го начале 20 века Америка и в самом деле стала островом спасения для многих жителей Российской империи. Там завершили свой исход из России более полутора миллиона спасавшихся от погромов евреев, а с ними еще немалое число преследуемых властями религиозных сектантов. Там же нашли убежище и русские политэмигранты-социалисты. Параллельно положительному образу Америки жило также и представление о ней как о стране больших технических достижений, лидере прогресса. В 1930-е годы, в период советской индустриализации, именно из США к нам поступали большие объемы производственного оборудования, вплоть до целых заводов. Созданию этого же образа поспособствовали и советские писатели, восхищенные ее техническим прогрессом. В их числе Маяковский и, конечно же, Ильф и Петров. Впрочем, они же в духе горьковского города «Желтого дьявола» и порицали Америку за бездуховность, механистичность, меркантильность, консюмеризм. Правда, у Горького к этой стране был еще и личный счет. В 1906 году вместе со своей гражданской женой Марией Андреевой писатель приезжает в Соединенные Штаты по приглашению американских социалистов. Неофициально целью его поездки был сбор средств в помощь русским революционерам. В Нью-Йорке американцы устраивают Горькому шумный прием, отдавая должное всемирно известному писателю. Первые отзывы Алексея Максимовича о Соединенных Штатах были преисполнены благожелательности. Впрочем, возможно, его дальнейшие суждения об этой стране не были бы столь суровы, если бы вскоре после приезда писателя в прессу не просочилась информация о том, что Андреева, которую Горький выдает за жену, вовсе ему не жена, а любовница – в то время как его настоящая жена, то есть неразведенная с ним женщина, пребывает на родине. Скорее всего, компромат на писателя газетчикам подкинуло российское посольство, заявлявшее ранее о своем крайнем неодобрении этого визита. Удар достиг цели. Правила приличия, принятые тогда в Америке, не допускали столь откровенного вызова общественной морали. Сейчас даже трудно сказать, что возмущало общество больше – Сам факт совместной жизни писателя с любовницей или нарочитая открытость, публичность этой связи. Вероятно, всего было достаточно. Общественное мнение в вопросах морали обычно практикует изрядную долю лицемерия. Как бы то ни было, общественность негодовала. Писателя ругала, если не сказать травила пресса, знаменитую пару выселяли из отелей, случалось, что даже отказывались обслуживать в ресторанах. От Горького стали отворачиваться люди, некогда горячо его привечавшие. Среди них был и Марк Твен. Теплота в их отношениях уступила гневу и презрению. «Он швыряет свою шляпу в лицо общественности», — писал Твен о Горьком, а потом протягивает ее за подаянием. Но и Горький не остался в долгу. Он пишет один за другим издевательские очерки об американцах, которые позднее вошли в сборник «Город желтого дьявола» живописует пороки за океанской жизни, нередко сгущая краски до невероятной плотности ее неприятия, но затем, словно делая шаг назад, Горький, как и все побывавшие в Штатах советские писатели, не может удержаться от того, чтобы не отметить предприимчивость, деловую хватку, работоспособность и практичность американцев. А это уже почти похвала. В письмах к своему другу Александру Амфитеатрову он пишет. Америка — это страна, в которой хочется иметь четыре головы и 32 руки, чтобы работать, работать, работать. Чувствуешь себя бомбой, которая постоянно разрывается, но так, что содержимое вылетает, а оболочка остается. Ей-богу, это чудесная страна для человека, который может и хочет работать. Ах, интересная страна. Что они черти делают, как они работают, сколько в них энергии, невежества, самодовольства, варварства... Я восхищаюсь и ругаюсь, мне и тошно, и весело, и чёрт знает, как забавно». В первые два десятилетия советская пропаганда тоже не особо пинала Америку. Тогда мы много чего у неё покупали, а американские специалисты так просто сотнями приезжали в СССР, помогая строить советскую индустрию. Во Второй мировой войне мы и вовсе были союзниками. Но не успела отгреметь радость общей победы, как победители, рычая и огрызаясь, стали делить свой главный трофей – Европу. Каждый тащил в свою сторону. Тащил с такой силой и остервенением, что очень скоро недавние союзники стали врагами. И тут же, быстро набирая скорость, круша устоявшееся представления заработала госпропаганда. По сути, госпропаганда совершила насилие над массовым сознанием. Но и само сознание, надо сказать, оказалось на удивление податливым. Не прошло и 5-7 лет, как советские люди уже точно знали, что их главный враг Соединённые Штаты. Примерно тем же самым в те годы, известные как период маккартизма, жила и Америка. Обе страны, каждая по своим причинам, весьма успешно создавали образ врага, подливая керосин в разгоравшуюся вражду конкретными недружественными шагами. У наших людей не было сомнений в превосходстве социализма над бездуховным обществом Чистогана, мировым жандармом, цель которого – поработить мир и уничтожить Советский Союз. И только предательский призыв Хрущева «догнать и перегнать Америку» немного портил эту цельную картину мира. Он подсказывал, что Америка все-таки лидер в производстве, технологиях и уровне жизни. А это рождало ощущение некоторой ущербности по отношению к США. Но, как известно, комплекс неполноценности неизбежно включает защитные компенсаторные механизмы. Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, и даже в области балета мы впереди планеты всей. Пелось в популярной тогда песенке. Поскольку все наши достижения на протяжении всех советских лет сравнивались с американскими, в чем-то мы их опережали, в чем-то догоняли, а в чем-то еще отставали, но вскоре непременно должны были догнать. США парадоксальным образом стали для нас чем-то вроде эталона, по которому мы сверяли собственное положение в этом мире. Как сейчас, так и тогда не было дня, чтобы в газетах, журналах, на телевидении так или иначе не упоминали Соединенные Штаты. Неизбежно эта страна становилась важной частью нашего сознания, занимая в нем несуразно большое пространство. А что же стало с положительным образом Америки, которым жила Россия на протяжении предыдущих 100 лет? Неужели исчез, стёрся из памяти? Оказалось, что нет. Не исчез, а просто отошёл в сознании на задний план. Но когда позволяли обстоятельства, снова прорывался на первое место. Будь то первая американская выставка в Сокольниках, проходившая более полувека назад, когда буквально толпы ломились посмотреть на это чудо, или столь же ошеломительные гастроли американских артистов. Так в нашем массовом сознании сосуществовали два взаимоисключающих отношения к Америке. Но массовое сознание сродни средней температуре по больнице. Конечно же, в стране было немало людей, видевших США исключительно в чёрном цвете. Америку они ненавидели убеждённо. На другом полюсе, кляня советскую пропаганду, были те, кто Америку боготворил и наделял её всеми мыслимыми достоинствами. Были и третьи – И таких, видимо, было большинство. В них благополучно уживались оба этих чувства. Но всех их объединяло огромное любопытство, интерес к этой стране. Находясь за железным занавесом, люди ничего не знали о ней и строили свои представления исключительно на мифах, которым искали подтверждения. Когда в 1979 году я вернулся из своей первой поездки в Штаты, друзья и знакомые просто пухли от вопросов. «А как там то? А как там это?» А правда ли, что все советские годы Америка оставалась для наших людей странной-загадкой, странной-мифом? Когда же всё советское, можно сказать, в одночасье рухнуло, мы как-то сразу, не переключая скорости, стали коллективно Америку любить. Её положительный образ, запрятанный в подсознании, вышел на первый план и прочно занял там своё место. Ну хорошо, не все. Оставались и те, кто однозначно привык Америку ненавидеть. Они тяжело переживали поражение в Холодной войне, потеря статуса сверхдержавы постоянно жгла их сердца. Униженные и оскорбленные они лишь укрепились в своем неприятии врага номер один. Но знаете, сколько их, вот таких упертых, было в ноябре 1991 года? Не поверите. Всего 6%. Против 80%, которые тогда относились к США очень хорошо и в основном хорошо. Но речь не о них. А в десятках миллионов других россиян, в которых всегда жило двойственное отношение к Соединённым Штатам. А вот они-то, вечно колеблющиеся, отбросив наконец сомнения, всем сердцем возлюбили за океанскую державу. Тогда казалось, что навсегда. Примерно так же, как ещё совсем недавно, скинув Януковича, возлюбила Америку Украина. Мы носились со штатами как с первой школьной любовью. Мы свято верили в то, что уж теперь, став наконец такими обновленными, постсоветскими, демократичными, мы можем рассчитывать на взаимность. Под взаимностью, правда, мы понимали не только встречную любовь, но и, как правило, материальную помощь в объеме достаточном, чтобы вытащить нас из-под обломков советской власти и поставить на стальные рельсы капитализма. Мы томно открывали объятия, посылали воздушные поцелуи и пели проникновенные серенады. Но вот облом, Америка отвечала вежливым равнодушием. Так зародилась наша первая и, может быть, самая жгучая обида на эту страну. До того, в советское время, мы не любили Америку со слов Боровика или Зорина, а тут, можно сказать, не взлюбили ее из первых рук». Потом на протяжении 1990-х были и другие обиды, но та первая, как первая любовь, была ни с чем не сравнима. Я думаю, именно из нее и стали прорастать колючие побеги последующего антиамериканизма, сначала едва заметные, но с годами все более набиравшие соки. А в Штатах на нашу любовь смотрели проще. То, что русские наконец-то разобрались с коммунизмом, замечательно, мы рады за них. Что перенацелили свои ракеты и больше не угрожают Америке, а как же иначе, мы больше не враги. Что начали путь к рыночной экономике и демократии, ну, слава бог, наконец-то Россия стала на путь, который в будущем приведет ее к нормальной жизни, какой живет весь остальной развитый мир». Сегодня ей трудно, но кто же виноват, что пока все остальные строили и создавали, Россия гнобила собственных людей и ресурсы, отравляла жизнь соседям и бряцала оружием на весь мир. Теперь надо учиться жить по-новому. А вот в этом мы готовы помочь. советом специалистами, обучением, отдельными программами, будь то поддержка местного самоуправления или малого бизнеса или чем-то еще в локальном масштабе. Но о новом плане Маршала, глобальном финансировании российской экономики, не может быть и речи, даже для друга Бориса. Во-первых, в России просто нет надёжных каналов финансирования, всё разворовывается. И потом, о каких иностранных финансовых вливаниях можно говорить, когда собственные капиталы вытекают из страны рекой? Но даже если бы не воровали, у Соединённых Штатов просто нет средств, чтобы всерьёз спонсировать экономическое возрождение такого гиганта, как Россия. Впрочем, у русских рассуждали в Америке, к счастью, есть всё у самих, и образованное население, и природные ресурсы, чтобы справиться с собственными силами. Но мы-то тогда этого не знали, и потому продолжали надеяться на помощь материальную, то бишь на американскую халяву. А что до наших денежных чувств, в те годы мы и понятия не имели о том, что Америка поразительно самодостаточна, чтобы испытывать глубокие сантименты к другим странам. Что Швеция, что Германия или Франция, для американцев большой разницы не было. Но Россия не входила даже в этот ряд. Америка никогда не чувствовала нас своими, даже на пике романа с Кремлем в Горбачево-Ельцинские дни. Живет, похоже, в нас одна особенность. Если в омут, то с головой. Все у нас без удержу все до крайности. Видно, так уж мы устроены. Или, говоря словами Бунина, «из нас, как из дерева, и дубина, и икона», в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает – сергей Радонежский или Емелька Пугачёв. Так и с нашей вспыхнувшей любовью к Америке. Мы говорили об этой стране с причмокиванием и придыханием, старались во всём ей подражать, и даже приезжавших оттуда к нам на заработки иммигрантов встречали как героев – Смешно сказать, Вилли Токарев и Люба Успенская, ударники русских ресторанов Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, в России собирали целые стадионы. А сами иммигранты, такой уж им у нас оказывался прием, вели себя здесь так, словно в Америке им открылось нечто сакральное, что-то из вечных тайн мироздания. Что же удивляться, что, строя светлое будущее капитализма, мы в первую очередь оглядывались на Соединенные Штаты, Блок за блоком, модель за моделью, стараясь воспроизвести у себя то, что уже было создано и вполне себя там оправдало. Но то, как мы это делали и что из этого получилось, рассказ точно не косну, может напугать до смерти. И как тут бросить камень в тех, кто, не видав оригинала, говорил, если это и есть капитализм, если это всё из Америки, то пропади она пропадом со всеми своими радостями». А ещё нам сильно не понравились американские фильмы, которые в 1990-е гоняло наше телевидение. И мы твёрдо решили – Голливуд – дрянь. Но кто ж знал тогда, что в США мы закупали в основном самые дешёвые, действительно, дрянные фильмы. А те немногие шедевры или даже просто приличные фильмы, на которые у нас хватало средств и намерений, транслировались поздно ночью, когда все нормальные люди уже лежали в постелях и, насмотревшись за вечер дурных про пронавтолининых блокбастеров, думали, какая же всё-таки гадость этот Голливуд вместе с их телевидением. Не лучшее тогда получилось из переводной американской литературой, как и вообще со многим, что шло из-за океана. И на каких только складах находили эту продукцию пионера бизнеса 1990-х. Это все к тому, что и сейчас, толком не зная Америки, не разобравшись в ее пружинах, колесиках и шестеренках, мы продолжаем судить о ней, бросаясь из крайности в крайность. Мы толкуем мотивы ее действий, опираясь лишь на опыт собственной жизни и собственное миропонимание. И часто попадаем в просак Мы ведь, как известно, народ глубоко циничный и с недоверием относимся к благим порывам других, не верим в искренность их мотивов. Мы убеждены, к примеру, что развитая в Америке благотворительность, особенно если средства жертвуют богатые, на поверку продиктована корыстными соображениями. Ну, например, чтобы снизить свои налоги. Мы ни за что не поверим, что в Америке дела обстоят по-другому. Не слишком ценя демократию, гражданские свободы, права личности – Мы не верим, что для других все это может стоять на первом месте, а уж потом все остальное – достаток, безопасность, чистота на улицах и прочее. А из всего этого какой вывод мы делаем? А такой, что американцы не искренний лицемерный народ, что уж лучше наша циничная прямота, чем их лживая добродетель. Где-то я вычитал забавную мысль, что по тому образу Америки, который живет в головах россиян, можно изучать только само российское общество, а не реальную Америку. Я только диву давался, с каким наслаждением иные из нас валили с пьедестала великолепную Америку, своего былого кумира, завершая десятилетия слепой в нее влюбленности. Так было легче пережить собственное несовершенство. Понося Америку, мы отчаянно самоутверждались – то было поведение глубоко закомплексованных людей, закомплексованных собственной бедностью и бессилием против царящего вокруг хаоса. А еще наши реакции на национальное унижение от развала страны и потери статуса сверхдержавы. Справедливости ради надо сказать, что и Америка то и дело подливала керосин в разгорающийся костер нашей к ней нелюбви». С высокомерием победители американцы никак не стремились понять, а тем более пощадить наши чувства после развала СССР. Не могли они понять наши чувства, когда начали внедряться в Грузию, Украину, Узбекистан, Киргизию, которые хоть и стали отдельными государствами, в сознании все еще оставались нашими. Поведение Америки нас задевало. Однако настоящий взрыв ненависти к беспардонным америкосам вызвали бомбардировки Югославии. Как-то вдруг мы прониклись братскими чувствами к сербам, к которым до того не испытывали особых сантиментов и никаких особых дел с ними не имели. Когда сегодня речь идет об Украине, понятно, почему у нас так близко к сердцу принимают происходящие там события. Но почему нас так задела Югославие, с которой нас ничего не связывало? Что же такого случилось? А ничего и не случилось. Я думаю, что, как ни цинично это звучит, то были всего лишь игры нашего подсознания». Неизжитое имперское сознание томилось бессильной завистью к силе. Своими авианалётами на Белград Америка дала нам повод предъявить ей конкретный счёт и вылить всё накопившееся к ней раздражение. Теперь-то мы уже твёрдо понимали, за что мы её не любим. А ещё нам очень не понравилось, с каким сладострастием НАТО, понимай, Америка, принимала в свои члены страны Восточной Европы, ведь вроде бы обещали, хоть и не на бумаге, этого не делать. И здесь уже всё совпало. Наши комплексы, обманутые ожидания, несбывшиеся мечты, расставание с иллюзиями, а также наше заблуждение, незнание и непонимание Америки. Но вместе с тем, как ни странно, в массовом сознании всё ещё не угасала вера в сияющий город на вершине холма. Вот примерно с таким багажом отношений к Соединённым Штатам мы вошли в стабильные нулевые. Если бы Америки не существовало, её надо было бы придумать — Обязательно придумать, иначе наша жизнь во многом стала бы более тусклой. Да что там тусклой? Откровенно бесцветной. Видимо, специфика русской души такова, что мы пребываем в эмоциональном комфорте лишь тогда, когда, задыхаясь от страсти, кого-то любим или же, напротив, истерично ненавидим. Таким предметом любви и ненависти на протяжении всех послевоенных лет является для нас Америка. В своем отношении к Америке мы вкатились в путинские нулевые, хоть и с поостывшими восторгами, но все же с заметным чувством симпатии и неистребимого к ней интереса. Аж 66% симпатизирующих это что-то да значит. Но и доля разочарованных за первый десяток постсоветских лет заметно выросла. Пятая часть населения страны стала относиться к Соединенным Штатам плохо или очень плохо. Рост в 3,5 раза но оказалось, что и это было только начало. За последующие 15 лет мы привели свое чувство в состояние коллективной ненависти, мобилизовали чуть ли не всю страну снова не любить Америку. Не любить горячо, неистово, как не любили полвека назад в годы Карибского кризиса. Соцопросов в советское время не проводилось, но, думаю, индекс нелюбви и ненависти был тогда примерно таким же. Пик нелюбви нашего времени, понятно, пришелся на Крымско-Донецкий 2014 год. Тогда наши чувства достигли рекордной отметки 74%. В последующие несколько лет накал страстей немного снизился. Америка тогда не нравилась 66% наших соотечественников. Обратите внимание, всего 16 лет до того те же 66% россиян объяснялись Америке в любви. Это как если бы полюса Земли поменялись местами. В этой динамике, мне кажется, отразилась вся двойственность наших чувств к этой стране. Такая двойственность, как отмечалось, родилась из положительного образа США, который стихийно формировался на протяжении ста лет со времен Пушкина, а также зловещего образа врага, который искусственно создавала советская пропаганда на протяжении полувека после победы над Германией. Ничего другого тогда, кроме того, что ТАСС уполномочен заявить, советскому народу, отгороженному от мира железным занавесом, доступно не было. А это только множило неразбериху в головах и душах, но одновременно вызывало к США огромное любопытство. Чем меньше мы знали, тем больше хотелось узнать. Но эти два начала — лишь исторический фон, как бы фундамент, на котором строилось наше отношение к Америке. А вот этажи на этом фундаменте возводились из самого разного материала. Тут и особенности национального характера, и специфика российской власти, и вечный поиск земного воплощения царствия небесного, от химерокоммунизма до лучезарного капиталистического завтра. И, конечно же, немалый вклад в то, как воспринимают сегодня в нашей стране Соединенные Штаты, внесла и сама Америка.